Феномен внутреннего пространства. Это поразительное противоречие в отношении русских писателей к пространству можно прослеживать на протяжении всего XIX и всего XX века. Однако я хочу лишь коротко очертить новый поворот событий, возникший к XXI веку. Писательское сознание оказалось в ситуации, когда изменение границ государственного пространства пошло в сторону их сужения – Произошло изменение самого картографического образа страны. Неважно, как называть то пространство, которое возникло в Евразии с распадом СССР, постимперским, постсоветским или постмонгольским. Важно то, что писательское сознание в России вновь имеет дело с неустойчивостью параметров и размеров государственного пространства. Какое влияние оказывает эта перманентная неустойчивость на процессы творчества положительное или отрицательное? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Так же, как на вопрос, где лучше родиться и писать, в изменчивом пространстве России или в неизменном пространстве королевства Бутан. Но две главные современные тенденции, которые возникают под воздействием подвижности пространственных пределов страны, можно отметить. Первое, состоит в отождествлении своего творческого «я» с государственным пространством. Эта тенденция, как правило, выражается в ностальгии по империи и внешнему имперскому пространству, при этом его сужение воспринимается как серьезная катастрофа, затрагивающая существо писателя и его творческие потенции. Вторая тенденция состоит в попытке писателя создать свое внутреннее устойчивое пространство – Обладающие своей системой координат, которые не зависят от пульсации государственного пространства. Эта тенденция проявляется на разных уровнях, от личного быта до безличного бытия в моменты создания текстов. Поскольку эти моменты чрезвычайно субъективны и выявляются только в процессе самонаблюдения, то я сошлюсь здесь на собственный опыт. В Москве, например, в моем рабочем кабинете с того времени, как 17 лет назад я начал писать, ничего не изменилось. Стены границы неподвижны. Письменный стол ориентирован на восток. Окно смотрит на юг. За окном, через тысячу километров, южнорусские степи, Нижний Дон, где я родился. Что бы я ни писал, первое, что я должен представить, это образ пространства. Я должен представить, где помещается моя мысль или мой вымысел. Так как самые сильные впечатления от пространства связаны у меня со степным югом России, то мои мысли и сны постоянно возвращают меня туда. Движение границ моего внутреннего пространства всегда происходит с севера на юг, независимо от того, куда и как движутся границы государства. За годы жизни на севере, каковым является для меня Москва, я привык воображать пространство действия моих героев южнее себя в той области мира, которая в разные исторические времена носила разные названия: Миатида, Скифия, Сарматия, Амазония, Хазария, Дикое Поле, Земля войска Донского, ныне Ростовская область. Привычка к этим пространственным координатам оказывает на меня сильное и не всегда желательное воздействие. Я ощутил это, когда мне случилось достаточно длительное время жить на другом севере итальянском, в области Венета. Мне было нелегко писать, хотя за окном был прекрасный альпийский пейзаж. Трудность состояла в том, что я не мог представить, не привык это чувствовать во время работы, что южные степи России находятся севернее меня, за Альпами, за Австрией, за Румынией, за Черным морем. Это было нарушение некоторого внутреннего метафизического компаса, который я приобрел в Москве. Но это можно трактовать и как излишнее действие защитной реакции, которая развивается в писательском сознании в ответ на постоянную изменчивость государственного пространства. Реакция состоит в том, что в собственном государстве где подданными являются образы, чувства, мысли и сны, возникают более прочные привязанности к определенной системе координат, к определенным границам и ориентирам. Разумеется, эти границы и ориентиры чрезвычайно субъективны. Современный русский поэт Игорь Вишневецкий, живущий в Америке, однажды прислал мне анкету для научного исследования. В ней был такой вопрос. Где начинается и где оканчивается Запад для вас лично? При этом пояснялось, что речь идет о самом понятии западности. Я ответил, что лично для меня запад вместе с западностью начинается на правом берегу Дона. Таким было мое ощущение с детства. Оставаясь личным, это ощущение, тем не менее, зафиксировано в независимых от меня понятиях, возникших на Нижнем Дону задолго до моего рождения в этой местности». Правый западный берег Дона там называли Крымской стороной. Эта сторона, которая, говоря современным языком, была подвержена влиянию средиземноморской цивилизации. Левый восточный берег Дона назвали Нагайской стороной. Эта сторона находилась во власти азиатского образа жизни и мироощущения. Между прочим, я придерживаюсь здесь не только представлений древних казаков, но и античных географов, которые считали, что граница между Азией и Европой пролегает точно по Танаису, Дону. Но были еще представления древних скандинавов. Их мифы помещали Асгард, верхний мир богов, не вверху, а на земле. Он находился в реальной местности в низовьях Дона. Так говорят скандинавские саги. Сага об инглингах спокойно и рассудительно утверждает что степное пространство по берегам Дона – это Великая Свитьот, Великая Швеция. С севера, сообщает сага, течет по Швеции река, название которой Танаис, то есть Дон. На его восточных берегах, согласно саге, находится страна асов, столица которой Асгард. Между прочим, поиски Асгарда продолжаются на Нижнем Дону и по сей день. Существует гипотеза, не вполне научная, но вполне вдохновенная, что Азов — это и есть Асгард, город Асов, Азов-город, хотя в реальности название Азова происходит от тюркского слова «Азак», что означает «низкое место». Но неизвестно, где пролегает граница между мифом и реальностью. При желании и на Ногайской стороне Дона можно увидеть запад, верх и бога Одина. Все зависит от того, из каких представлений исходить, и потому на анкетный вопрос о том, где начинается запад, было бы невозможно ответить, если бы в нем не прозвучало это очень важное уточнение для вас лично. Момент субъективности восприятия восприятии пространства неизбежен. С личной точки зрения понятия «запад» и «восток» имеют для меня гораздо меньшую актуальность, чем понятия «север» и «юг». Под севером и югом я подразумеваю две зоны мира, два глобальных мировых пространства, Монголосферу и Средиземноморскую Айкумену. Меня всегда завораживала граница этих двух миров. Думаю, что эта граница имеет скорее метафизический, чем физический характер. Я не сомневаюсь, что существует какая-то закономерность в том, что античная Айкумена не распространилась дальше Приазовских степей, но эта закономерность, на мой взгляд, не связана с климатическими, ландшафтными или социально-историческими условиями. Так устроен земной шар. Он не является однородным пространством. Последним античным городом в северо-восточном направлении от Рима был Танаис, развалины которого были открыты полтора столетия назад в Дельте Дона. Но вот что удивительно, с другой стороны – Монгольская айкумена или монголосфера, которая тоже занимала полмира и была не менее активной, зеркально застыла здесь же, в районе города Танаиса, где в средние века возникла Тана, город-колония Венецианской республики на территории современного Азова. И хотя монголы однажды и доскакали до Адриатики, совершая бешеную погоню за венгерским королем Белый IV, Это было случайное и эпизодическое проникновение. Консулом и послом в Тане был один из аристократов Венеции Якопо Корнаро, которого избрал на этот пост Венецианский Большой Совет во времена Золотой Орды. Здесь же постоянно находились послы и должностные лица Венецианской республики, которые общались с вельможами монгольских ханов и самими ханами. Это был интернациональный город – находившиеся, так сказать, во власти разных властей. В Тане, вот так, лицом к лицу и пространством к пространству, сходились Италия и Монголия. Примечательно, что и сам город имел сразу два названия, ордынская Азак и итальянская Тана. Это было место, где кончалась Средиземноморская и начиналась монгольская вселенная, или наоборот. На границе же находился особый промежуточный мир, обладающий ярко выраженной двойственностью. Возвращаясь к началу нашего разговора о воздействии пространства на душу и сознание, я могу сказать, что лично для меня это воздействие особенно сильно ощущается в таких пограничных зонах, как Донская степь. Ее пограничность не имеет никакого отношения к политической или физической карте мира. Это сверхчувственная граница двух разных вселенных средиземноморского круга и монголосферы. Именно на Нижнем Дону всегда соприкасались эти две области мира, и здесь происходила некоторая диффузия мировых пространств, по-разному устроенных и по-разному воздействующих на сознание. В этом двойном воздействии на чувства для меня и заключается самая большая ценность южнорусских степей, которые способны открыть сознанию выход в обе области мира если сознание, разумеется, не заколдовано границами империй, союзов и ханств.